Мы же любим, я теряю Свою голову, когда смотрю в глаза Жму на газ, быстрее увидеть, чтоб тебя Ты не думай, я плохой, ни с кем я не был Просто много дел, проблемы, ситуации В общем, не хватает мне по жизни грации Открыв окно, я закорю очередную сигарету Я так хочу быстрее я тебя, знаю, но нет рядом, рядом. Я знаю, Звоню я в дверь, откроешь ты не смело В коротком платье состоишь, меня смущаешь Мой жаркий поцелуй на губках нежных ощущаешь Ты у меня не глупая, ты все отлично понимаешь Но забываешь, не хочешь думать просто ни о чем моих объятиях, когда с тобою мы вдвоем Глаза Я знаю, ты где-то, проноси меня взгляда Я чувствую это, пусть бьётся сильнее Во мне всё пылает, ты где сейчас, с ты? Я жду и скучаю, я жду и скучаю <сёк> Ты сладко спишь, и мне не хочется будить тебя, малыш Лишь на столе оставлю белых розбукет И в нём записка, люби, целую, знай, что на тебе сошёлся клет